Да, сказала королева, но его сын, его сын, наверное, тоже раз в жилах мужа его матери течет королевская кровь. И ваш друг не просит ничего больше для госпожи Долангвиль? Нет, ваше величество, так как он надеется, что его величество, будучи крестным отцом этого ребенка, подарит матери не менее 500 тысяч ливров, предоставив, конечно, при этом его отцу управление Нормандией.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 Есть, Ваше Величество, граф де ла фер. Чего же он требует? Он ничего не требует. Ничего? Ничего. Неужели есть на свете человек, который, имея возможность требовать, ничего не требует? Я говорю о графе де ла фер, Ваше Величество. Граф де ла фер, не человек. Кто же он? Граф де ла фер, полубог. Нет ли у него сына, молодого родственника, племянника? Мне помнится, Коменш говорил мне о храбром юноше, который вместе с Шатильоном привез знамя, взятое при Лансе. Вы правы, Ваше Величество. У него есть воспитанник, которого зовут Виконт Деброжелон. Если дать этому молодому человеку полк, что скажет на это его опекун? Он, может быть, согласится. Только может быть. Да, если Ваше Величество попросит его.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 и денежные вознаграждения за свои дома и замки, разрушенные по приказу бритонского парламента. Герцог Бульонский получил имения, равные по ценности его саданскому княжеству, возмещение доходов за восемь лет и титул принца для себя и своего рода. Герцогу де Лангвилю было предложено губернаторство пон арша 500 тысяч ливров его жене,